Глава 25. Враже мой враже, грозна твая стража. Что ж от меня ты не уберегла? Княже мельница. Ростиславия старогородское княжество, месяц жовтень. Спи, о гонёк, спи, прошелестел в тумане голос. Вячка попытался подняться, но не смог даже пошевелиться. Всё глубже засасывало мёртвое болото, Но не душещищий страх поглотил, а тихая ласка, и не было сил ей сопротивляться. В дверь загрохотали. "Вячка, вставай", крикнул Горыня. Послышались стихие торопливые шаги. Кто-то подошёл к постели. Вячка действовал, не задумываясь, вскочил на ноги, ухватил неизвестного и вывернул ему руки за спину, и только тогда разглядел перед собой рыжеватый затылок и длинную косу. Девка. Удивился Вячка, А руками уже проверил, что у незнакомки не было при себе ни ножа, ни другого оружия. Если перед ним была служанка, то зачем прокралась мимо стражи? Или решила соблазнить княжеского сына? Кто ты? Девка повернула голову в сторону, пытаясь разглядеть его. На остром, веснушчатом носу виднелись царапины. Тихо огонёк, это я. Вятчка нахмурился. И кто же ты такая? Не узнаёшь? Он мог сломать ей шею одним движением, но девка совсем не боялась, улыбнулась проказливо. — С чего мне тебя узнавать? — С того, Огонек, что ты должен мне четыре жизни. Одну я украла у болота. Вячка едва не разжал хватку. — Югра? — она повела плечами. — Отпусти, я не причиню тебе зла. — Чего стоили ее обещания? Вячка осторожно отпустил девушку и тут же схватил свой меч. Так было вернее говорить с ведьмой мёртвых болот. Она медленно обернулась и прислонилась спиной к стене. Вячко оглядел артиславское лицо, которое никогда не видел прежде. От охотницы с болот не осталось и следа, и от белоглазый чудиш, что истекала кровью от его клинка тоже. Княжец крепче сжал рукоять меча, гадая, с какого вопроса начать, но ведьма заговорила сама. Я не могла прийти к тебе, будучи югрой, В этих землях редко встретишь её народ. И чьё это лицо? Я не знаю, как её звали. Угадай, почему я её выбрала? Острый нос смешливо сморщился, когда она улыбнулась. Теперь я совсем как ты, огонёк. А какая у меня необычная кожа, вся бледная и в рыжую крапинку, словно в солнечных зайчиках. Это веснушки, объяснил Вячка. Он был мрачнее тучи, а ведьма улыбалась, как ни в чём не бывало. Веснушки, повторила она чуть мечтательно и стрельнула серыми глазами в княжича. Но мы с тобой зря время теряем. Я знаю твою беду, слышала, о чём в народе шепчутся. Ты должен возвращаться в столицу. А тебе до этого какое дело? Я тоже хочу попасть в Златоборск. Так иди, туда всем проход открыт, кто не творит зла и не нарушает закон. Но ты вряд ли задумала доброе дело. Ведьма нахмурилась. Я никогда не желала тебе зла, гонёк. Она задумчиво провела руками по юбке, словно привыкая к новому своему обличию. Эта девушка с свиснушками, как ты её, ее... ох, гонёк, никак. Она хотела утопиться, когда мы повстречались. Думаю, то дух реки привёл меня к ней. Ведьма вздрогнула, когда в дверь снова загрохотали. Ответа княжича не дождались, дверь распахнулась. Вячка: сколько можно? Нагнувшись, чтобы не удариться головой о потолку, вошёл в Горыня. Дядька заметил девушку, замер, грозное лицо прояснилось. "Вон оно что", хмыкнул он, будто бы довольна. "Я-то смотрю, ты разоспался". "Выдвигаться пора, княжич. Выйди", приказал Вячка. Горыня тихо засмеялся, развернулся и ушёл. Хлопнула дверь. Вячка отложил меч на постель. Подтянул сапоги здоровой рукой, обуваться самому было неудобно. "Я могу быстро вылечить твою руку", предложила ведьма. "Не надо". Разум был чист, пусть он и выпил вчера немало. Одежда пахла травами, и это не могло не побеспокоить. Ведьма колдовала над ним этой ночью. Вячка не выдал страха, произнёс спокойно. "Ты наложила на меня какие-то чары? Просто успокоила твой сон?" Тебе было плохо. Он замер, вглядываясь в лицо девушки, в серые широкие глаза, в резкие черты лица, сплошь покрытого веснушками. Ты сказала, что я должен тебе четыре жизни. Я помню, что ты дважды спасла меня. Трижды, поправила девушка. Впервые, когда болотный дух хотел погубить его, во второй раз при встрече с огонёками. Не помню третьего раза. А кто, как ты думаешь, остановил вчера лесных духов и предложил им обменять свою жизнь на жизнь какого-то бедолаги бродящего по дороге. Кстати, он пытался украсть ваших лошадей. Вячка едва сдержался, чтобы не пригрозить ведьме казнью. Пусть она и спасла его в который раз, но отвращение к ней росло с каждым мгновением всё сильнее. А четвёртый раз ведьма склонила голову к левому плечу, но взоры её не выдал мысли. Ты предложил мою жизнь болотом в обмен на свою свободу и сбежал. Ики пришлось обменять мою жизнь на чужую. Чью? спросил Вячка и тут же пожалела о своём любопытстве. Ему было известно ответ и от того тошно стало на душе. Я не терплю предателей. Черты её лица обострились. В груди зарокотала ярость, но Вячка сдержался. Пусть и теперь он легко мог представить перед собой серьёзного Алока. Он был добр и честен. Только благодаря ему Вячка смог вернуться домой. Ты чудовище. Не больше, чем ты. Но без моей помощи, Огонек, тебя вчера забрали бы духи леса. Зачем ты остановила их? Затем, что ты нужен мне, а я нужна тебе. Княжич едва сдержал смех. Зачем мне ведьма с мертвых болот? Чтобы убивать людей и красть их облик? Если пожелаешь, то да... Я могла бы прокрасться в стан твоих врагов и разузнать всё, что нужно. Я бы даже могла стать той, кого ты желаешь. Её тело ещё не разложилось. Хочешь? Она сделала шаг навстречу, и Вячко отшатнулся в ужасе, как если бы она и вправду приняла облик добравы. "Не смей", воскликнул он. Ноги подкосились, и Вячко рухнул на постель. "Как скажешь", она склонила голову в знак покорности. Ничто из сказанного не показалось ей неестественным, жутким, возмутительным, будто надевать лицо другого человека было совершенно обычным делом. Вячка с трудом собрался с мыслями. Как давно ты следишь за мной? Недолго. Я оказалась у Златоборска, когда ты уже покинул столицу, но поняла, что не могу идти туда без тебя. Почему же? Кто бы пустил меня на княжеский двор? Так ты считаешь, что я проведу тебя с собой? «Тебя? Ведьму? Убийцу?» «Конечно, Огонек. Разве вам не нужна ведьма?» «Я слышала, что говорят в народе о вашем чародеи, избежавшей колдуньи». Вячка помотал головой. «Ты готова помочь с Шибаном?» Виту ведьмы был недоумевающий, и ему пришлось пояснить. «С правителем вольных городов. Он собирается на нас войной». «Нет». Она вновь отошла к стене и облокотилась о нее. «Огонек». Не путай меня с лесной ведьмой, которую ты преследуешь. В другом моя сила. Я слышу, о чём поёт земля и тёмные воды, что текут под ней. Мне отвечают болотные травы и вторит камень. И я скажу тебе вот что: ты боишься восточного ветра, но зло приплыло по водам и ступило на южные скалы. Оно было здесь, огонёк, в этой комнате. Она передёрнула плечами, как будто её вдруг пробрало зноб. Я и теперь ощущаю его дыхание. Оно смердит смертью, о чём ты? О настоящих чудовищах огонёк, о тех, что тянут жизнь из самой земли. Они приходили раньше и вернулись. О ком ты говоришь? Тебе что-то известно о вражеском войске? Ты поймала лазутчика? Мне не нужно никого ловить и допрашивать. Я не один из полочей в твоих острогах, но у нас с тобой один враг, и у него нет войска ни на этот раз. Поверь, если он здесь, то грядёт беда. О чём ты говоришь? Объясни уже наконец. Ведьма громко вздохнула, на лбу собрались морщины, и руки беспокойно сжали подол платья. Помнишь, там на болотах ты говорил мне о змеином царе, о том, что твой дед поборол его. От её слов вячка отцепенил. Не было славнее победы, чем та, которую одержал князь Ярополк над змеиным царём, как и не было страшнее былин. что ходили от диковинным народом, жившим за морем. Но всё же опасения ведьмы с болот должны были быть напрасны. Ты говоришь, что змейный царь сейчас в Протиславии? Ведьма посмотрела ему в глаза. Да, я чувствую холод, что от него исходит. Тогда ты ошибаешься. Их род присягся, когда мой дед убил последнего из них. Государство распалось, и большая часть земель теперь во владении Святой империи. Я ничего не знаю о ваших делах, огонёк. Не знаю, как и почему вы захватываете чужие земли, не знаю, как вы их делите и как управляете. Но мне известно так же хорошо, как и то, что ты сейчас предо мной, что ещё вчера на рассвете здесь пролилась кровь, и убийца был никто иной, как ящер из южных песков. Откуда тебе это известно? Мой народ знаком с ящерами, крадущими солнце. «Мы боролись с ними задолго до того, как сюда пришли твои люди, Огонек». Вячка припомнил слова хозяина двора об убитом госте и пропавших тварях, которых он вез из Родзении. Не подслушала ли ведьма их разговор? Всю ночь она колдовала, пока он спал, и нельзя было сказать, не играла ли ведьма с его разумом, как уже делала прежде. «Даже если ты говоришь правду, ты не способна совершить то, что и лесная ведьма. А значит, мне нет от тебя толку». рассудил Вячика. И я был бы распоследним дураком, если подпустил бы тебя к князю. Я не знаю, что ты замысляешь, Югра, но чувствую, что это не доброе дело, и мне стоило бы убить тебя здесь и сейчас. Ведьма насторожилась, опасливо посматривая на меч, лежавший возле Вячика. Это в твоих силах. Её взгляд был честным, открытым, исполненным жертвенности, но в каждом слове сквозило лукавство. И вечка всё ещё возвращался мысленно в те дни, что провёл в дышащем гнильёю тумане забытья на мёртвых болотах. Но всё же зачем тебе в Златоборск? Кому иначе мне идти? Твой враг направился на запад. Вряд ли мне стоит искать союзников там. А в тебе течёт особая кровь, огонёк. Ящер будет бояться её так же сильно, как и желать. Он найдёт тебя рано или поздно, в том нет сомнения. «Поэтому я хочу быть подле тебя, когда придет время встретиться с ним». «Желать моей крови? Он упырь?» Ведьма нахмурилась. «Я не знаю этого слова». «Мертвец, что пьет человеческую кровь», — пояснил Вячка. «Нет, ящер живее всех живых, пусть и смердит смертью. Но, окажись ты рядом, то вряд ли бы ощутил то же, что и я. Это сложно объяснить». Вячка разозлился на ведьму. Как получих, она плетала разум таинственными речами и загадками. Он поднялся и надел кольчугу, повязал пояс с мечом. Не стоило показываться с деревенской девкой на глаза своим людям. Это вызвало бы лишние пересуды. "Ты можешь принять мужское обличье", спросил он. "Для этого мне нужно новое тело. Тогда оставайся здесь. Я разузнаю побольше про это убийство и тогда приму решение". Он уже было толкнул дверь из комнаты как его нагнал голос девушки. «Ты все-таки веришь моим словам, пусть и пытаешься отрицать». Вячка не обернулся, плотно сжал губы и вышел прочь. Он старался отогнать сомнение, но не мог. Она спасла его жизнь трижды, а он едва не убил ее. И в одном еще она была права. Его отцу нужна ведьма при дворе, а куда больше — на ратном поле. Недалеко от Стоило Вячка нашел своих людей и тех, кто пришел с Горыней. Все были в сборе, готовые отправиться в путь. Дядька не терял времени зря, но прежде чем он сказал хоть слово, Вячка поднял руку, призывая сначала выслушать его. Ты уже слышал, что вчера здесь произошло убийство? Горынин нахмурился, кивнул. Прежде чем возвращаться домой, я хочу узнать, что известно про убийцу. Что ещё за дела? возмутился дядька. Вячка, ну какое тебе дело до этого? Я видел, что приходили люди, боярина Изяслава расспрашивали обо всём, Вячка не отступил. Я обещал хозяину, что сам разберусь, покревел он душой. Если хочешь, Гарыня, то жди здесь. Стрела, давай со мной. Дружинник с готовностью сорвался с места, как если бы только и ждал, что удастся поучаствовать в таком любопытном деле. Вячка довольно ухмыльнулся, и в голове стало ясно, светло, как если бы не случилось прошлых дней в его жизни. Он прошел обратно в избу и позвал хозяина. Мужик предстал перед княжичем, раскланиваясь и сверкая лысеющим затылком. Он рассказал, как люди боярина Изислава, который правил в этих землях, обыскали комнаты и опросили гостей. Только ничего не выяснили, кроме того, что убийца и убитый оба прибыли из-за моря и походили на опьесов. Тварей, которых вез убитый, похитили, но один из них оказался на редкость дик, И, видимо, попытался сбежать. За что его зарубили мечом и бросили у леса? И где сейчас это чудище? спросил Вячка. Хозяин осиял себя священным знаменем. Так на опушке леса оставили. Может, какой зверь съест? Хотя я думаю, что даже волки на такую дрянь не покусятся. Я ходил посмотреть, а тут же сочтёй на месте не помер. Такая тварь богомерская тфу. Ты, княжич, лучше забудь про это тёмное дело. Мы уже человека из храма пригласили, чтобы он очистил наш дом от всякой нечистой силы, потому что эти двое явно слуги Мораны, а то и самой Аберу Акиа. Шепотом закончил он. Южане известные язычники, и молятся они страшным богам. Дальше хозяин принялся вспоминать все страшные байки, что пересказывали друг другу в округе малые дети да старые бабки. Вячка поблагодарил его и направился к опушке леса. Стрела болтал без умолку, возбуждённый рассказам о чудищах. Слышал я как-то о здоровой такой лошади из Песков. У неё два горба на спине, и в них она хранит яд наподобие змеиного, только в отличие от гадюк не кусает, а плюётся ядом, да так сильно, что человек, на которого она плюнет, умирает прямо на месте от страшных ожогов. О, вспомнил, верплют называется. Ты верно верблюде? Я как-то видел одного на ярмарке в Навесаде. — Ого! И как он никого там не убил? — Нет, стрела, никого. Усмехнулся Вячка и прищурился, заметив примятую траву. — Смотри, кажется, это и есть наше чудище. Они остановились у самой опушки, где среди опавшей листвы и поломанного кустарника лежала туша большого зверя, настолько диковинного и необычного, что Вячка едва сдержал отвращение и... и зародившийся страх. У твари не было ни шерсти, ни перьев, все тело покрывало чешуя, а лап оказалось всего две. Чудище было исколото острым клинком, и земля вокруг него багровела от пролитой крови. «Ну и ну!» — присвистнул стрела, пнув тушу сапогом. У вячка волоса дыбом встали на затылке. Никогда прежде ему не приходилось видеть ничего столь удивительного и одновременно отвратительного — Но он заставил себя подойти ближе и рассмотреть повнимательнее. В стороны от твари распростёрлись большие чешуйчатые полотна. Это что же, крылья? Стрела взяла с земли палку и потыкал ей в зверя. Сказители поют, будто змейный царь, что сражался с герополком, змееборцем, сидел верхом на огромном летающем змее. Как думаешь, эта тварь могла бы взлететь? Тварь размером была не больше собаки и вряд ли могла поднять в воздух даже ребёнка. но если зверь еще не успел, достаточно вырасти. Вячка переборол от вращения и нагнулся ниже. Чудище обладало продолговатой пастью с острыми клыками, но теперь ее насквозь пронзил длинный тонкий кинжал, каких не видывал прежде Вячка, хотя Мячеслав в юности собирал оружие из разных уголков мира и все его оставил младшему брату, когда уехал внижу. Княжич отвел взгляд от пасти и, и присмотрелся к распахнутым жёлтым глазам и навесавшим над ними надбровным дугам, к острым когтям передних лап, которые сорослись с крыльями, к лысому, чешучатому, как и всё тело хвосту. И для себя Вячко заключил, что диковинный зверь всем своим видом напоминал ящера, и мысль эта заставила его гадать, а не лежал ли перед ним сам змейный царь в другом своём обличье. Что, если он был оборотнем? Надо забрать его с собой, решил Вячко и обернулся к Стреле. Дружиник стал зеленеем мха на деревьях и, кажется, едва смог устоять на ногах. Угу, промычал он со измученным видом и пошатнулся, пытаясь сделать шаг вперёд. Вячко вздохнул. "Возвращайся к остальным, Стрела, велел он. Я тут ещё осмотрюсь. Пришли не бабу, пусть принесёт какое-нибудь полотно, чтобы обернуть тушу". Стрела сорвался с места так быстро, точно за ним снова погнались лесавки. А Вячка, вспомнив о невестах Лешего, обернулся в сторону деревьев и вдруг ощутил неприятный холодок. Он отошел в сторону поближе к дороге. Лесную ведьму он еще найдет, ей не укрыться. Княжеч не будет больше перечить родителю. Он вернется в столицу, но пошлет за Дариной своих товарищей. А если им не улыбнется удача, так оставались еще люди Ярополка. Рано или поздно кто-то приведет ведьму прямо в Златоборск, а там ее будет ждать Вячка. В задумчивости он потер рукой лоб. Что-то случилось с ним минувшей ночью. Чары и вправду заглушили горе, помогли рассуждать здраво. В другое время Вячка бы испугался такого влияния ведьмы с мертвых болот, но теперь даже обрадовался. Ему нужно было думать о другом и действовать надеялось. Осторожнее. Чудище притащили на конюшню, и небаба отправился искать телегу, чтобы довести его до Златоборска. Никто не желал перекидывать на свою лошадь мёртвую тварь, которая уже начала дурно смердеть. Пока все были заняты сборами, Вячка рассказал Гарыне о медведях с болот и обо всём, что она ему поведала. Дядька выслушал и задумчиво почесал бороду. Не знаю, что тебе сказать, Вячка, признался он. Твоя бабка пусть и ведьмой была, но особого склада. Так же и горяй. Он верен был князю, служил государству, а не своим целям. Чародеи народ мудрёный, всегда себе на уме. Что до ведьмы с болот, то после всего, что она совершила, доверять ей уж точно нельзя. И что делать? Надеть на неё колодки и призвать рассветных сестёр? Но мы не лайтурцы. Мы не лайтурцы, — подтвердил дядька. Но они не дураки, чтобы отпустить ведьму подобру по здорову. Вятчик громко вздохнул. Я могу привести её в Златоборск, но что, если она замышляет недоброе? Отдай ей задание. Проверь её. Отправь за лесной ведьмой, раз сам пойти не можешь. Если приведёт Дарину живой и здоровой, живое она мне нужна только чтобы самому убить, рявкнул Вятчик, и затихшая ярость пробудилась в груди. Ты же не знаешь, что случилось там. Может, у лесной ведьмы была причина? Разве может быть причина убить беззащитную девушку? Эхом горя прокатилось от сердца к горлу и затихло в бессильной злобе. Она ничем не могла угрожать, ничем. Она была беспомощна. Он отвернулся, не в силах посмотреть дядьке в глаза. Дабраву не хотелось к ней идти в услужение. Она боялась. Это я попросил. Вятчика не понял, что заплакал, пока дядька не приобнял его. Потише, княжич, потише, пророкотал Горыня. Не о себе думай, а о государстве. Он отстранился, опустился на ступени крыльца, похлопал рядом с собой, чтобы племянник сел подле, и говорить стал тише, почти зашептал: "Ты, Вячка, всю жизнь старался ради отца и братьев, а как девчонка тебе разум одурманила своей любовью, так всё на свете позабыл. Ты главного не понимаешь. Любовь Она ни твоему отцу, ни братьям добра не принесла, а бабку вовсе погубила. Дворовая девка не пара тебе. Моя мать тоже была дворовой. Вот и я говорю, что любовь счастья никому не дала. Любила милова князя, и что из того? Позор один, осуждение. И жизни она не видела, сгубили совсем молодой. Ты тоже считаешь, что мать убили? Вячка, что ж ты дурак такой? Гарыня уставилась на свои огромные мозолистые ладони, будто видел в их линиях прошлое. Не могла княгиня стерпеть полюбленца мужа. "И ты всё равно служишь князю? Я никогда не прощу, что он мою сестру не уберёг". "Но князь меня человеком сделал, тебя законным сыном признал. Его есть за что уважать. Пойми, Вячка, ваш князь и создатель над людьми поставил, чтобы вы о них, как о детях своих, заботились". А тебе, Вячека, и подавно надо благодарить Бога и своего отца за такую честь. Ведь если бы не их воля, жил бы простым воякой, а то и вовсе сослали бы куда в деревню землю пахать, подальше от глаз княгини. Фиафана же не раз умоляла князя выгнать тебя из столицы. Я это точно знаю. А князь Зу примялся, сказал, что ты получишь воспитание, как и его старшие сыновья, дал тебе всё положенное по происхождению. Хотя многие его осуждали, так что Вячка ты втрое стараться должен, чтобы заслужить уважение отца и всем при дворе показать, чего ты стоишь, чтобы они языки себе злые пооткусывали. Вячка упёрся локтями в колени, сгорбился, и рыжие кудри упали на лицо, скрыли тревожный взгляд. Ты порой рассуждаешь, как она произнёс он непослушным голосом. Она тоже всегда говорила, что я необычный человек. И не познать мне простого счастья. Только зачем тогда мне благодарить кого-либо, отца или самого создателя, если я не получу того, чего хочу? А я только одного. Разве жизнь для того дарована создателем, чтобы получить желаемое? Нет, Вячка, она для другого. Дядька задумался, видимо, и сам не знает, для чего дана людям жизнь. И Вячка горько усмехнулся. Что хочешь, говори. Ну лесную ведьму я никогда не прощу и не успокоюсь, пока до не увижу её голову на плахе. Отец с братом тебя за то не поблагодарят. Какое мне дело до их благодарности? Меня из-за княжича-то поди не считают. В поход отец с собой не взял, на княжение не сажает, хотя в моём возрасте братья уже правили. Даже к делам государственным не подпускают. Горыня помолчал, почесал длинную седеющую бороду и продолжил: Помнишь, как ты маленьким на коня впервые сел, а он тебя сбросил, как над тобой весь двор потешался, пока ты лежал на земле и рыдал в три ручья. Пусть и было вечка тогда всего 4 года, только и теперь было стыдно о том вспоминать. И что с того, буркнул он, о того, что Мичислав кулаки в кровь разбил каждому, кто над тобой из-за этого издевался. Считай он себя бойструком, так посмеялся бы с остальными. Я знаю, сквозь зубы просепел Вячка. Я всё это знаю и знал всегда, только сейчас всё мне кажется пустым. Предложи мне кто стать простым холопом в обмен на то, чтобы добро вернуть, я б не задумывался. А ераполк с отцом, они всё это время. А да что там? Ты тоже был против неё. И поэтому ты винишь нас в своей смерти? А мы не только твою любимую потеряли, Вячка. Но и последнего княжеского чародея, последнего, кто мог город худо-бедно защитить от колдунов Шабана, а ты всё нюни распускаешь, когда твой отец на войну направился. Да какая это война, если чародеи обратят всю нашу дружину в пепел, от нижи одни угольки остались. До сих пор ни одного выжившего не нашли, тараканы, и те все передохли. Вятчика поднял взор на дядьку, открыл рот, но слова застряли в горле. И стыд, и горе, и отчаянье легли со всей невыносимой тяжестью на плечи. «Как телегу найдут, сразу выдвигаемся», — решил он. «То-то же». И Горыня хлопнул себя по коленям. «Покажешь свою ведьму с болот?» Вячка нашел колдунью, мирно спящей на его постели. Длинная коса свисала с края кровати, натруженные пальцы, какие могли быть только у работящей девки, чуть подрагивали. Он разглядывал ее некоторое время. Кто была эта ржеволосая кметка, пока не встретила ведьму? Почему она решила утопиться? Кто искал ее? Кто оплакивал? Княжеч не пытался ступать тихо. Тяжело он прошел к окну, где лежала с ума. Ведьма подскочила на месте, лицо ее тут же обострилось. Глаза остекленели, как у зверя, что сидел в засаде. Вячка посмотрел строго. — Поклянись, что найдешь мне лесную ведьму, когда я попрошу об этом, — попросил княжеч. «В этом я тебе клянусь. Если поможешь мне изгнать ящера, то я найду для тебя ведьму и отомщу за твою беду. С местью я и сам справлюсь. Ты поклянись мне еще, что не причинишь никакого зла людям в Златоборске, а в особенности великому князю Мстиславу и князю Ярополку. Клянусь и в этом, от меня им не будет никакого зла». Вячка всматривался в ее глаза, все пытаясь заметить неискренность в словах, Но пусть однажды ведьма уже обманула, опутала чарами, только от чего-то княжич поверил ей на этот раз. Я позволю тебе отправиться со мной в Золотоборск, но не жди, что тебя пустят на княжеский двор. Жить будешь за стенами города и слушаться всех моих указаний. Как пожелаешь, послушно согласилась девушка. И раз ты украла чужое обличье, то сохраняй его. Не стоит чужим людям знать о твоей истинной сущности. Облик, который я видел на болотах, многим покажется странным. Она кивнула, улыбаясь лукаво. Вячка сам не верил, что собрался пойти на уговор с ведьмой. Дважды он уже обжёгся, так и решил в третий раз попытать удачу. Дурак он, не иначе. И ещё кое-что. На княжеский двор ты сможешь войти лишь тогда, когда принесёшь мне доказательства существования змеиного царя. — А до этого у меня нет причины тебе верить. Девушка улыбнулась лукаво. — Ты, Огонек, сам достал такое доказательство? Ее слова привели Вячка в недоумение, и он огляделся по сторонам, как будто надеялся найти змея прямо в своей ложнице. — О чем ты? — Земля нашептала мне, что ты нашел невиданное прежде чудище в лесу. — Разве не так? Вячка задумался. — А не следила ли за ним ведьма все то время, что он скитался по лесу со стрелой? И что с того, спросил он, загляни к нему в пасть, огонёк, и найдешь что? О чём просишь? Почему ты не сказала мне об этом раньше? Она улыбнулась простодушно, пожимая плечами. Я не знала ничего о странной птице без перьев. Ведение настигло меня во сне. Вячка быстро прошёл к двери, но остановился у самого порога. Он не хотел показывать ведьму товарищам, но теперь у него не осталось выбора. Пойдёшь со мной, приказал он. И скажи, как теперь тебя звать? Не может ротиславская девушка носить имя Югра. Ведьма выглядела растерянной. Я не знаю, проговорила она негромко. Мне мало знакомы ваших имён. Я знала, что княгиню в Ниже звали Ириной, и однажды я говорила с женщиной по имени Млада. Но я не знаю, могу ли зваться так же. Вячка окинул взором девушку, привыкая к её новому лицу. Что ж, Задумчиво сказал он: "Когда я сам на рягу тебя, я назвал бы тебя Сновидой, раз тебе во сне являются видения, но это зря привлечёт внимание охотников. Теперь ты будешь нежданой". Он усмехнулся горько и добавил: "Вот уж никогда не ожидал увидеть тебя вновь". Ведьма посмотрела куда-то в сторону, будто прислушиваясь к себе, и повторила тихо: "Неждана". Она облизнула верхнюю губу, как если бы имя пришлось по вкусу. Хорошо, огонёк. Будь по-твоему, буду зваться Нежданой. Вячка повёл её за собой на улицу к конюшне, где в самом углу лежало тело крылатого зверя. Люди княжеча с любопытством проследили за ними, но никто не посмел спросить, кем была незнакомая девица, даже тогда, когда она без страха вытащила острый клинок из звериной пасти. Распохнула её и засунула руку прямо между острых клыков. Посмотри, огонёк. Вот моё доказательство, проказливо улыбаясь, сказала ведьма и разжала кулак. На ладони её лежал обрубок человеческого пальца. Он был весь измазан в слюне и крови, и ничего в нём не было необычного, кроме длинного звериного когтя.